Глава сороковая. Завтрак. Ксения. После Марты ванную комнату посетил Фёдор. А я только диву давалась. Живу в комнате с двумя животными, и оба умеют пользоваться благами цивилизации. И мне, словно бедной студентке в общаге, приходится ждать своей очереди в ванную. «Может, ты заколдованная принцесса?» – спросила я у Марты, когда та разлеглась расслабленным ковриком у окна. Ответом мне был ленивый взгляд, выражающий презрение к мирской суете и всяким домыслам. А из ванной доносился бодрый голос Фёдора, напевающего под душем какую-то песню. Что-то вроде «Всевышний храни короля». Гимн этой страны, что ли? Как скучно я жила до попаданства. Пока местный санузел был занят поющим енотом, я подошла к шкафу, посмотреть, какие платья мне презентовали Джеридан и Дизма. Надо отдать им должное, наряды были шикарными. Глядя на эту атласную красоту, достойную королевы, даже не хотелось вспоминать о джинсах и футболках. В итоге остановила свой выбранный сиреневом платье, изумительно переливающимся на свету. Правда, несколько застежек на спине были для меня проблемой, но ничего, попрошу Федю помочь застегнуть. Взяла еще из шкафа удобные фиолетовые туфли и нижнее белье. Кружевное, эластичное и приятное на ощупь. «Не знаю зачем, но я выстирал полотенце». Мокрый енот вышел из ванной. «И самое странное, что мне это понравилось...» «Сухие полотенца там остались?» — рассмеялась я. «Да, найдешь на полке возле зеркала», — заверил он меня. Взяв одежду и обувь, я направилась в ванную. А когда вышла оттуда облаченная в новый наряд, в комнате вовсю суетился Джеридан, помогающий Дизма и двум слугам накрыть на стол. «Я стучал. Мне енот открыл!» При виде меня воскликнул Джеридан и неожиданно смолк, пожирая взглядом. «Ты прекрасна!» – шумно выдохнул он. «Позволь мне помочь просушить твои волосы!» «Не волнуйся, меня он высушил нормально!» – заверил енот. По голове тут же пронесся теплый ветерок. Подруга волосы убедилась, что они и правда уже сухие. А подойдя к висевшему на стене зеркалу, удивилась, что мне еще и укладку сделали. Прическа была волосок к волоску. «Я уже отправил письмо твоему дедушке, Августину Табля с соболезнованием окончания его матери», – отчитался Джеридан. О, даже растерялась я. Загнала же сама себя в такую ловушку. Представляю, как изумятся вампиры, получив это письмо. Сунув руку в карман, я сжала свой кулон и в очередной раз ощутила прилив сил. Магия из бабушкиного артефакта всегда меня поддерживала. Я не рискнула вешать его на шею. Интуитивно хотелось беречь Мальгенду от чужих глаз. Благо, что в местных шикарных платьях были предусмотрены карманы. А то моргнуть не успею, как составлю компанию монстру в смертельно опасном лабиринте. Джеридан тем временем подсуетился. «Позволь помочь с застежкой». Зайдя мне за спину, плавным слитным движением, он принялся застегивать платье на крючки, то и дело проводя пальцами по моей коже. «Шалун». А закончив, он запечатлел легкий воздушный поцелуй на моей шее. «Я дернулась. Что ты делаешь?» «Выражаю свое восхищение!» – улыбнулся мне этот бронзовый Казанова. «Прошу, присаживайся завтракать. Я рад, что ты…» Он вдруг осекся, с возмущением уставившись на енота, который уже вовсю пробовал угощение на столе. Схватив валяющееся на кресле влажное полотенце, Джеридан замахнулся на Федора с гневным. «Брысь отсюда немедленно! Хватит уже совать морду в салаты!» «Я не сую, а дегустирую», – подпрыгнул Пушистик, ловко уворачиваясь от удара. «И хватит пачкать эту тряпку, я ее только что постирал». «Нет, ну каков наглец!» – громко возмущался Бронзовый в тщетной попытке согнать енота со стола. Марта и та ожила. А задача, насклонив голову на бок, она с большим интересом наблюдала за этим утренним марафоном. Как эти двое еще еду на пол не сранили. «Упс!» все же спихнули. Но упавший кружок колбасы был оперативно перехвачен и всосан тигрицей. Джеридан, хватит уже! Поморщилась я, пытаясь остановить его пятый забег вокруг стола. Давай позавтракаем по-человечески. Ты хочешь сказать по-вампирски? Поправил он меня, останавливаясь. Блин, опять прокололось. Запыхавшийся енот прыгал в ванную, отмывать испачканную сметаной шубу и пострадавшая в бою полотенце, вырванное из рук врага. А брюнет опустился на стол рядом со мной. «Точно», – согласилась я, накладывая себе еду. «Позволь за тобой поухаживать». Джеридан тут же придвинулся ко мне поближе и принялся добавлять в мою тарелку вкусностей. «Знаешь, Ксения, я не хочу тебя расстраивать, но должен заметить, что у твоего продуктового енота явные проблемы в воспитании. Говорить, он научился, а хорошо себя вести нет». «Может, мы поменяем его на другого, не менее чистоплотного? Я тебе целую клетку этих енотов подгоню. Выберешь себе из них самого вкусного». «Спасибо, но нет. Федя меня вполне устраивает», – отозвалась я. «Ладно, как тебе будет угодно», – тяжело вздохнул Джеридан. «Я твой опекун, но так мало про тебя знаю. Прошу, расскажи о себе. И о вампирах вообще. О продуктовых енотах, кориде и моде на накладные косы я уже в курсе. Объясни мне ваши традиции, чтобы я лучше тебя понимал». И что мне ему рассказать? Спим в гробах, боимся чеснока и превращаемся в летучих мышей?» Фёдор тем временем вернулся из ванной и повесил очередное выстиранное полотенце на дверцу шкафа, после чего с видом объевшегося кота развалился на кресле. «Это секретная информация», – включила я партизана. Дракон посмотрел на меня с недоумением, поэтому пришлось пояснить. «Я ещё не настолько тебе доверяю, прости». «Вампиры недаром очень закрытый клан, берегущий свои тайны. Если мы поженимся, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать». «Понял», – кивнул Бронзовый. «Ходят слухи, что твои родственники прибудут в Рогдиану уже через два дня. Или даже завтра». Король Агелий выслал им приглашение, чтобы они явились не к началу бала благодеяний, а пораньше, чтобы поскорее познакомиться с ними поближе. Признаться, я и сам с большим нетерпением жду их прибытия. «Ясно». Я едва не подавилась десертом. «Блин, уже завтра мой обман может быть разоблачен!» «Ты не рада?» – проницательно спросил Джеридан. «Не горю желанием с ними встречаться», – честно призналась я. Для правдоподобности пришлось добавить. Меня закинули в другую страну для брака с незнакомым драконом и даже не поставили в известность. Думаю, ты сам заметил, как я была удивлена и напугана, оказавшись на вашем балу? «Да, заметил». Дракон устроил мой ответ, и он сразу расслабился. «Вот, попробуй еще этот тортик». Он пододвинул ко мне очередное лакомство. «Его с этой стороны енот надкусил. Я могу тебя отрезать отсюда». Но я отказалась. «Нет, спасибо, уже насытилась». Джеридан махнул на эту вкусняшку рукой, явно планируя еще поуговаривать. Но, увидев хмурое выражение моего лица, помрачнел и сдался. «Ладно, в другой раз». «Отдыхай, Ксения. Можешь погулять по замку и по саду. Здесь нет для тебя запретных мест. Тем более, куда бы ты ни пошла, твоя охрана, Марта, будет твоей защитой. Так что я абсолютно спокоен за твою безопасность». «А ты сам куда?» – поинтересовалась я, когда он уже подошёл к двери. «По срочным делам. Скоро вернусь, не волнуйся. А вечером я устрою для тебя персональную экскурсию по окрестностям. Тебе понравится». – заверил он меня и вышел за дверь. «Не ешь пирожок». То есть тортик. И Кая произнес вдруг енот, обведя комнату осоловилым взглядом. «Тебе плохо, Федя?» – Кинулся я к своему другу. «Нет, мне хорошо. Слишком хорошо. Мне одному видятся эти звездочки. Здесь так красиво, Ксю. Столько магии. Но станет еще лучше, если я поцелую мою сладкую девочку». Соскочив с кресла, Фёдор неровным зигзагом направился к ошалевшей Марте.